Глава 12. Тень. Безымянный лес. В этом неразвитом регионе далеко от цивилизации такие безымянные места были очень распространены, хотя все участники Земли подпадали под определенные территории, не все они подверглись развитию. У королевства не было ни лишней рабочей силы, ни ресурса для развития пограничных районов вблизи гондорских пустошей. А поскольку эльфы помогали людям возводить огромные стены, окружавшие всю гондорскую пустошь со сторожевыми башнями в качестве узлов вдоль стен, странам не нужно было размещать слишком много солдат на границе, чтобы иметь дело с монстрами, которые иногда забредали из пустоши. Таким образом, граница попала в замкнутый круг непрерывного упадка. Существовали и другие способы добраться от территории Сицилии до города Танзан на севере, но путь через лес был одним из самых коротких. Если бы они выбрали другие маршруты, им пришлось бы либо сделать большой крюк, чтобы обойти весь район, либо пройти через беззаконные районы, которые были бы еще более опасными, что было бы неразумно. Чем глубже они углублялись в лес, тем темнее становилось вокруг. Гниющие листья, скопившиеся на земле, начинали раздражать его, хотя это был не слишком большой лес. Дикий рост растений в лесу без вмешательства человека был для Гавейна открытием. В своей прошлой жизни он жил в искусственных бетонных джунглях. После переселения он мог наблюдать этот мир только издалека. В этот момент, когда он сам шагал через лес, он понял, что его представление о природе было слишком поверхностным. К счастью, он постепенно привык к этому телу, его сильные физические способности и все его врожденные качества позволили ему легко принять вызов выживания в дикой природе. Рыцарь Байрон и Эмбер, которые были с ним, также не испытывали недостатка в опыте походов по дикой местности. Таким образом, путешествие оказалось для них не слишком страшным. Однако Херти пришлось немного помучиться, хотя клан Сисила пришел в упадок, в конце концов, они были давней аристократической семьей, которая была верна королевской семье. Как истинная аристократка, Херти, несомненно, была хорошо обучена и трудолюбива в аристократических кругах, но в дикой местности ей все еще требовалось больше опыта. Кроме того, у мага не было большой физической силы. Однако выступление Ребекки было для Гавина полной неожиданностью. Эта юная леди, которая, казалось, на земле старшеклассницы ни разу не отставала. Когда они бежали по лесу без тропинок, она действовала не хуже высоких и сильных солдат. Гавин с любопытством спросил ее об этом, и Ребекка смущенно ответила «Я была совсем дикой, когда была ребенком. Я всегда бегала вокруг как мальчишки и даже отваживалась на разведку в лес. В то время я не проявляла никакого магического таланта и мой отец думал, что я могла бы стать рыцарем, но в конце концов я подвела его. Но даже несмотря на то, что я не могла пойти по пути становления рыцарем, я все еще трачу время на то, чтобы тренироваться. Ведь преда говорила, что надо сначала иметь крепкое телосложение, чтобы быть лидером, который защищает народ. Гавейн молча кивнул. Хотя это его правнучка номер один, казалось, иногда получала травмы головного мозга, она была довольно приземленным и честным персонажем. Это было редкостью в аристократических кругах. Эта энная правнучка, которая почти не дышала, должна была действительно научиться одной-двум вещам. Может быть, в глубине леса есть какие-то монстры, но они не слишком сильны. Рыцарь Байрон поднял земли комок темного вещества своим длинным мечом. Комок медленно стал прозрачным на кончике его меча и постепенно рассеялся в воздухе. Обогащение теневых элементов. Где-то в середине этого леса должен быть естественный магический центр, но он, вероятно, слабый вид. Он должно быть очень слаб. Эмбер повертела кинжал в руку, оглядываясь вокруг и оценила ситуацию. Если бы существовал магический центр высокого уровня, ассоциация мистиков или ассоциация астрологов, давным-давно объявила бы это лес своей территории. Кроме того, судя по тому, как выглядят эти растения здесь, нет никаких признаков того, что они пострадали. Это означает, что элементарное обогащение недостаточно сильно, чтобы даже повлиять на эти растения. Гавейн посмотрел на двух экспертов по выживанию в дикой природе с некоторым удивлением. Вы, ребята, кажется, очень хорошо осведомлены, да? Дядя Байрон был наемником до того, как присягнул на верность моему отцу. Барон, похоже, не слишком любил говорить о прошлом. Всё это в прошлом, мисс Маленький кинжал в руке Эмбер вращался еще быстрее. Фу, твой вид так изуродован боевыми шрамами. У кого нет прошлого? Хотя на лице девушки полуэльфа было выражение говорящее. У меня тоже есть впечатляющая предыстория, спросите меня об этом. Гавейн вовсе не собирался развлекать эту юную леди. Всего лишь проведя вместе полтора дня, Гавейн узнал о ее наклонностях достаточно хорошо. Тот богатый опыт, который она получила в пустыне, должно быть был приобретен, когда ее преследовали по всему городу стражники. А затем она бежала в пустыню, когда ей больше некуда было бежать. Но если бы вы действительно собирались спросить ее, она бы обязательно сочинила для вас потрясающую историю. Например, как она путешествовала по всему континенту и даже смеялась с королем эльфов или что-то в этом роде. Разговаривая, уже отошли на некоторое расстояние вглубь леса, окружающие деревья становились все гуще, а лучи света, пробивающиеся сквозь кроны деревьев, становились все более редкими. Гавен поднял голову между темными ветвями гигантское солнце рассыпалось с точками света, как будто в небе висела верх ногами огромная тарелка и солнечный свет, достигающий тело казалось немного прохладнее. Бетти, самая слабая из них, неволя чихнула. Она почувствовала, что ее руки стали такими холодными, что она чуть не выронила сковородку. Эмбер перестала вращать кинжал и внезапно наклонилась. Ее светлые глаза настороженно блеснули. Она посмотрела на Гавейна. Ее дыхание превратилось в белое облачко, когда она сказала. «Разве вы, ребята, не чувствуете, что здесь становится слишком холодно?» Херти внезапно посерьезничала. Подавляя свою литургию от пребывания в дороге, она подняла свой посох, силой ударила им по земле и произнесла полный рот... Трудно произносимого заклинания, произнося заклинание обнаружения. Это было обычное заклинание, которое можно было выучить, как только человек становился магом второго уровня. По мере того, как человек продолжал повышать свой уровень, чтобы стать мастером магов на девятом уровне, заклинание будет соответствовать различным формам заклинаний. Это не было атакующим заклинанием, его целью было обнаружение скрытых энергетических явлений в определенной области. Действия, такие как скрытые магические ловушки или невидимые энергетические поля. После полного произнесения заклинания он мог обнаружить следы энергии на один уровень выше, чем у заклинателя. Херти была магом третьего уровня, хотя Херти была магом третьего уровня, самый высокий уровень для новичков. Будучи ниже уровня Байрона, который был промежуточным, хотя только начинающим, удобства и универсальность ее заклинаний могли быть более полезны, чем физические боевые способности. Когда обнаружение начало действовать, Гавейн заметил туман, окутавшийся вокруг. Нет, это был не туман, а духовная энергия, которая раньше была скрыта, настолько плотная, что воздействие на физическую сферу. Они собирались со всех сторон и становились все сильнее. Затем он стал настолько плотным, что было почти невозможно разглядеть что-либо за деревьями на расстоянии более 10 метров. В бледном тумане, казалось, мелькнула неясная фигура. Глаза Бетти расширились от ужаса. Как только она собралась закричать, Гавейн остановил ее. не шумите! Это встревожит существо в тумане!» Глаза молодой леди были широко раскрыты, из них почти текли слезы. Она кивнула, крепко сжимая сковородку в руке. Гавейн невольно покачал головой и подумал. Она не Не плакала, когда увидела дракона раньше, но сейчас она так напугана. У людей, конечно, есть разные слабости. А что это за штуки? Рыбайка тоже немного испугалась, она крепко сжала свой посох. И на кончике ее посоха уже прыгали маленькие огненные искорки. Когда мы были окружены этими тварями? «Туманный призрак, черт побери!» Херти стиснула зубы. «А почему эта штука здесь?» «Туманный призрак» Гавин уже подчеркнул информацию об этом из своих воспоминаний. Это было нечто, что могло произойти либо естественным путем, либо созданным человеком. Естественное явление было более распространенным. В местах, где собирается энергия теней и бродила нежить, «Туманный призрак» имел очень низкую вероятность появления. Это была часть теней, но с присутствием нежити это стало бы чрезвычайно разрушительным. Однако «Туманные призраки» не будут видны после формирования, они будут формироваться в дух в мире, а в физическом мире люди не смогут увидеть даже следа этого, если только жертва уже не вступила в туман. Оно медленно убивает жертву, прежде чем он успевал даже осознать это, используя холодность и насаждая иллюзии и страх в разум жертвы. Как правило, нормальный человек умрет, прежде чем узнает, что его ударило, если он шагнет в туман, потому что он ничего не сможет увидеть. Плотный туман не появится до того момента, когда их души упадут в царство теней, и он захватит их воспоминания в их предсмертном состоянии. Кроме того, можно было искусственно создать Туманный Призрак, но предпосылки были чрезвычайно требовательны и эффект был не так хорош, как у других заклинаний того же уровня. Таким образом, эти некролиты не стали бы тратить свое время на подобные вещи. Гавен уже вытащил свой меч первопроходца, но он еще не начинал никаких атак, Туманные Призраки были очень особенными. Хотя один из них получит урон, как только войдет в зону его действия, Туманный Призрак не будет первым, кто нападет. Эти повреждения были всего лишь следствием враждебного окружения, которое было неотъемлемым атрибутом Туманного Призрака. Он придет бешенство только тогда, когда тварь в тумане будет потревожена. Туманного призрака было бы очень трудно остановить в режиме берсерка. Гавей не был уверен, что туман уже был потревожен, поэтому вместо того, чтобы приказать атаковать, он тщательно искал тонкие участки тумана, чтобы они могли подготовиться к прорыву. Но как только он это сделал, легкий неземной смех из тумана внезапно достиг его ушей. «Черт возьми!» С ним играл комок тумана. Гавей немедленно понял свой длинный меч и взмахнул его в направлении звука. Темно-красный свет вырвался из лезвия и разделил нечеткую форму из тумана на две части. Стреляя в эту белую тварь, снующую в тумане!»